Серия пятнадцатая. А последние минуты своей батюшка ваш, Настасья Петровна, только стонал и звал, чтобы вы и господин Калинович приехали. Все проститься хотел и не дождался. Похоронили мы его с капитаном, рядом с матушкой вашей. И остались теперь... Похоронили мы его с капитаном, рядом с матушкой вашей, Настенька, и остались теперь одни, без пристанища и средств к существованию. Именница ваша по пачмейстера за долг в две тысячи серебром к продаже назначена. всем остаюсь верная вам, полагея Евграфовна. Боже, это мой долг. Теперь я их без куска хлеба оставила. И этого только не хватало. Отец не дождался. Я буду за него молиться, буду поминать его. Но главное, хотя бы еще раз. Не увиделась с ним в этой жизни. Ты знаешь, у меня точно предчувствие было. Ехать, ехать к нему. Как же вам, Анастасия, хотелось ехать в Зазерск? Когда именно в последнее время вы все собирались на театре играть? И тебе несовестно так говорить? Ах, Клинович. студент этот Иволгин действительно все ездил и просил, чтобы я сыграла в спектакле. Ну, побывала я в театре, мне понравилось. Так что ж тут преступного? За что ты меня укоряешь? Я не укоряю, я говорю, как было. Смерть эту вы могли предвидеть, отец ваш в параличе лежал. А если она для вас так тяжела, то лучше было бы вам вовсе в Петербург не ездить. Ты это ставишь в вину мне? Ты же сам мне писал. Просил, чтобы я подарила и возвратила тебе мою любовь. Ничего я не писал. Да что с тобой? Мне кажется, я схожу с ума. Господи, научи ну, меня, как себя держать с ним. Вдруг насмешки, пристрения, дерзость... И это в такую минуту, когда я потеряла отца. Не пытайся меня разжалобить. Нет, это немыслимо. Да что с тобой? Мне дурно. Я... Я уйду. Пожалуй, это будет лучше для нас обоих. Бог тебя за меня накажет. ушла, родает но, боже мой, как, как мне сохранить это адское равнодушие, Настя, моя Настенька, ведь это для тебя только цветовочки а ягодки будут впереди, Bonjour, Добрый день, князь. Первое слово, нет ли у вас кого-нибудь? Никого. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Нам предстоит обсудить очень важное для вас дело. Для меня? Да. Оно касается исключительно вас, дорогая кузина. Что ж такое, князь? А то, что... Просят вашей руки и сердца. Моей руки? Кто же? Попробуйте догадаться. Даже не могу предположить. Претендент старый. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, вспомните а, год назад. Ну-ну-ну, вспомнили. Да я теряюсь в догадках. Ну, не интригуйте, князь. Калинович... Вот уж не ожидала. Разве? А он прямо объявил и просил узнать ваше мнение. Что скажете? Ну, жених не блистательный для Петербурга. Возможно. Впрочем, мне тут говорить не следует. Как ваше сердце скажет, так пусть и будет. Что же моему сердцу сказать? Ты же очень хорошо знаешь, что я любила одного только человека на свете, это тебя. Полин! Из-за кого бы я ни вышла, я только посмеюсь над этим браком. Полин, что делать, что делать, дорогая Полина? Ты знаешь, как я ценю твою любовь? Безумно, я, конечно, тогда была как девочка. Но немногим лучше и теперь. Всегда мечтала об одном, что когда-нибудь ты будешь свободен. Увы этого... Нет, кузина, изменить ничего невозможно. Я знаю, знаю, что нет. Тогда в той ужасной жизни при матери я готова была броситься замуж за кого угодно, только получить свободу. Но теперь не знаю. Страшно надевать новые оковы. Да и для чего? Ах, оковы... Существуют и теперь. Да, ну разве мы не можем жить с тобой вблизи друг от друга? Поселиться тебе опять в нашей деревянской глуши, это немыслимо. Мне же, Вовс, переехать в Петербург невозможно по моим делам. Значит, все равно мы обречены жить в Рось. Обречены? Какое горькое слово. Надо быть реалистами, Машер. Конечно, в теперешнем вашем положении вы можете найти человека и с весом, и с состоянием, но, дорогая кузина, надо взглянуть правде в глаза. Бог его знает, как такой человек посмотрит на прошедшее и повернет все в будущем. Может оказаться, что вы тогда наденете кандалы гораздо горшие, чем прежде». Господи, что же мне теперь до конца дней своих платить за любовь к тебе? Зачем? Зачем? Господин Клинович, совсем другое дело. Мы берем его на голову, как голодного нищего на дороге. Он будет всем вам обязан и поневоле вынужден будет взглянуть на многое с закрытыми глазами. Ты иногда бываешь просто циником. Реалистом, дорогая Полина всего лишь реалистом. Но есть еще одно обстоятельство. Это мадмуазель Анастасия Гуднева. <свят> Пустое. Студенческая привязанность к провинциальной девочке больше ничего. Однако она существует до сих пор. Госпожа это здесь, я знаю. Госпожа это теперь пустилась во все тяжкие. Представляешь, Машер, она играет на театре. Боже мой, как можно? Калинович у ней теперь в пятом или четвертом номере а такими привязанностями не так уж и дорожат. Наконец, разрыв с ней я поставил ему первым условием, так что все это вздор. Однако, как ты печешься о моем семейном счастье, князь? Главное, чтобы он вам нравился, дорогая кузина. Скажу тебе откровенно, он мне нравится больше, чем кто-нибудь. Хотя временами кажется, что сердце так уж наболело от прежних страданий, что потеряла всякую способность чувствовать. Ты еще молода, все вернется. А Калинович, несомненно, человек умный. Надо будет заставить его служить. Непременно служить. Пора ему оставить эти ничтожные занятия литературы. И все-таки что скажут наши петербургские знакомые? Я представляю баронессу, которая... Можно... Распустить слух Что это Старая ваша любовь На которую твоя мать была не согласна Но теперь для Сердца твоего не может быть Преград Ну, пожалуй Сегодня же расскажу о баронессе И потом Зачем вам Выдавать его за бедняка Пусть явится человеком С состоянием Ну, откуда? Вам сделать это очень легко. Презентуйте ему частицу вашего капитала, и, боже мой, комар носу не подточит. Ну, что ж, это можно будет сделать? Необходимо. Это совершенно прекратит всякий повод к ненужным догадкам. Ответ простой. Жених – человек молодой, умный, образованный, с состоянием. Предлагаете меня самой оперить молодца. Именно так. Так все вести. А потом, на случай, если он объявит какую-нибудь претензию, можно будет прямо сказать, милостивый государь, вы получили деньги. Потому должны молчать. И все-таки, друг мой, мне страшно. Ну, ну, ну... Есть старый уговор, если замуж, так без слез. И так. -с. Что? Что же сказать этому господину? О, ну, Скажи, что хочешь. Не знаю, мне все равно. Значит, да. Ну, хоть бы да.